Голливуд 30-х, 40-х, набор достойный. Сам, правда, писал очень посредственные стихи. Впрочем, кто пишет выдающийся в 16 лет? Кроме того, не разобрать же за витушки грузинского оригинала, а эти стихи напечатал в своей газете «Иверия» все-таки Илья Чевчевадзе.